Но ты, губерния псковская, Теплица юных дней моих, Что может быть, страна глухая, с ней, барышень твоих? Меж ими нет, замечу, кстати, ни тонкой вежливости знати, ни ветрености милых шлюх. Я уважаю русский дух, Простил бы им их сплетни, чланства.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 И по обычаю народа о Рождестве их навещать Или по почте поздравлять, Что по остальное время года не думали о нас они. так дай Бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных Надежней дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права,